Но Сао-Ведро пересек океан в пустынной полосе к югу от Гавайских островов и к северу от, собственно, Полинезии. В силу чисто географических обстоятельств этот маршрут, хотя и вполне благоприятный для аборигенных судов, не представлял таких возможностей для открытий и распространения культуры, как маршрут Менданьи, пролегающий вдоль испещренных островами Широт-Перу. Выдвинутые в последнее время несколькими видными археологами и породившие оживленную дискуссию гипотезы о весьма древних контактах через океан между культурами Юго-Восточной Азии и Центральной Америки, было бы легче отстаивать, если бы хронология позволяла допустить, что перенос элементов культуры происходил в западном направлении из Мексики по пути Саведры, а не в обратную сторону. Микронезия расположена у порога Азии, однако она была открыта европейскими исследователями, выходившими из Америки. А потому не следует забывать о многочисленных культурных параллелях, прослеживаемых по памятникам некоторых исчезнувших мексиканских цивилизаций и неопознанных предков древних племен Микронезии, таких как мегалотические руины Накусаия, и Понапе в Каролинском архипелаге и на Гуаме и Тинианы в Марианском архипелаге. Все эти острова расположены на траверсе маршрута Саведры. Маршрут Урданеты. Ничто иное, как продолжение маршрута Сааведры от той точки, где он кончается в Филиппинском море. Здесь теплые воды северного экваториального течения, встретив на своем пути к западу препятствие в виде Малайского архипелага и лежащего за ним материка, сворачивает на север. Оно минует Японию, как течение Куросио, следует южнее Алиутских островов вместе с преобладающими западными ветрами и огибает длинной дугой западные берега Северной Америки от Аляски до Южной Калифорнии. Мы уже видели, что маршруты Сааведры и Урданеты вместе образуют столь важный некогда путь каравел, по которому на заре парусного флота шли все европейцы, пересекая Тихий океан. Только маршрут Урданеты позволял древним жителям Азии дойти по воде до аборигенов Америки. Для антропологов, пожалуй, особенно важно, что этим путем жители Малайского архипелага могли попасть в умеренные зоны Америки, не забредая в снега арктической тундры. Поразительное физическое сходство между тропическими малайцами и жителями бразильских джунглей объясняют тем, что общая колыбель этих народов находилась в Юго-Восточной Азии. Сходство распространяется и на некоторые специфические элементы, вроде применения аналогичных духовых трубок с отравленными стрелами. В голой тундре такой элемент родиться не мог. Арктический путь долог и маловероятен для тропических племен. Зато эти люди вполне могли выжить в ненамеренном плавании по маршруту Урданеты. Древние переносили голод и лишение ничуть не хуже, чем многие современные жертвы кораблекрушений, которые месяцами дрейфовали в океане, покрывая расстояние в тысячи миль и располагая лишь дождевой водой, рыбой и морскими птицами, привлеченными их плотами. Маршруты Менданьи, Саведры и Урданеты — единственные природные конвейеры в Тихом океане. Вне их океан — несомненное препятствие для нехитрых суденышек. Так называемое «экваториальное противотечение», столь отчетливо обозначенное на многих картах, между двумя широкими течениями, устремленными на запад, не более чем узкая полоса струй и завихрений в пределах широт с хилыми ветрами и штилями, так называемая экваториальная штилевая полоса, наводившая ужасно мореплавателей времен парусного флота. Дебишоп, Ингрис, Витл Альсер и Куна убедились, что экваториальное противотечение нисколько не способствует трансокеанским плаванием. Все названные мореплаватели вынуждены были отказаться от попыток пройти в этой полосе на джонках или плотах в сторону Америки. Определяя пути в Америку и из Америки, созданные самой природой,